Глава 9. Пять копеек злости. Как перестать беситься по мелочам. Поговорим про маленькую агрессию, раздражительность. Мы про нее вообще-то уже во многих местах книги вели речь, и в главе про чувства она у нас была, и в главе о бытовой супружеской агрессии. Раздражительность, хоть и маленькая, но может здорово мешать жить, а пользы особо не приносит. Энергия агрессии тратятся, утекая в маленькие дырочки. Предлагаю вынуть занозы и перестать размениваться на мелочи. Как устроено раздражение? В этой книге я уже не раз повторил, что агрессия — это энергия. Но как же быть с раздражением? Оно-то возникает главным образом как раз тогда, когда сил нет. Нет энергии, а кто-то пришел и еще ее отбирает, скандалит, Чего-то просит или просто бесит. Например, голос его не нравится. Или даже никто не пришел, а бесит погода, неудачная машина в каршеринге, очередь в банке, плохая новость в интернете. Как раз потому и выводит из себя, что отбирает остатки сил. И вот из этих последних сил мы начинаем еще и раздражаться. Что за феномен? Почему такое происходит? Раздражительность в чистом виде проблема энергообмена. Накопление, расходование, пополнение энергии. Как только у нас есть дырка, устали, недоспали, тревожимся, болеем, раздражительность резко возрастает, и мы готовы платить мелкой монетой агрессии на любой задранный гвоздь окружающего мира, включая людей, проблемы и просто погоду. Потому что все эти вещи как будто собрались вокруг и покушаются на то, чего и так не хватает. Нервы как будто оголены. «Это обстоятельства меня бесят, или я бешусь на обстоятельства?» спрашивает клиент. Я говорю, неважно. Можно не распутывать этот узел до конца. И точно не стоит винить ни жизнь, ни себя. Что полезно, так это искать точку, в которой раздражение будет приемлемое количество. Точку, в которой вы не будете пережигать свои силы на пустяки. Можно одновременно вести поиск в обоих направлениях, вносить изменения в образ жизни, чтобы он вам больше подходил, и работать с внутренними причинами раздражительности. В кошельке агрессии почти пусто. Звенят жалкие монеты раздражительности. Эту сдачу мы пытаемся истратить на то, чтобы отогнать от себя проблему хотя бы на пару лишних шагов. Знаете, как в том анекдоте, когда директор спрашивает у бухгалтера, У нас просто денег нет или денег нет вообще? Вообще их нет, но на то, чтобы гавкнуть, чтобы отстали, еще хватает. Брюзжание, вечное дребезжание и слова похожи. Части жизни плохо пригнаны друг к другу, и вот они дребезжат, снашиваясь друг от друга. Злиться, быстро брюзжать и бурчать, долго. Тягостный эмоциональный фон вечного недовольства никто не делал лучше. В режиме экономии энергии мы встаем в позицию обороны от любых внешних воздействий. При этом нередко экраном, маской, еще и стараемся этого миру не показывать. Внутренне стонем «отцепитесь от меня уже, наконец», а внешне делаем вид, что реагируем и вкладываемся. Энергия от этого больше не становится, поэтому действовать надо иначе. Главная цель работы с раздражением — перестать обороняться. Если получится встать и пойти раздражению навстречу, эмоционально перестроиться и разжать клещи, иногда буквально мышечные зажимы, прямо на месте, сразу станет намного лучше. Вопрос в том, как это сделать технически. Но бывает и так, что раздражительность сигнализирует о крупной проблеме, которую необходимо решать, но ресурсов для ее решения нет. Это значит, что крупную купюру агрессии вы размениваете на мелкие. Возможно, вы спускаете конфликт на тормозах, но лучше бы выкупить все сразу. Выйдет дешевле, чем в рассрочку. Раздражаясь много лет, вы снижаете качество жизни. И свое, и других. А иногда не даете прорасти новому. Попробуйте выбрать дискомфорт, пойти ему навстречу и понять, что он означает. Если занос слишком много, возможно, замене подлежит вся доска. Раздражительность возникает, когда энергии агрессии недостаточно, и мы пытаемся потратить ее жалкие остатки на то, чтобы отогнать проблему хотя бы на пару шагов. Раздражительность — это напряжение, которое возникает от нехватки сил. Не разряжайтесь до нуля. Вроде бы все понимают — вовремя отдыхать, делать паузы. Почему трудно выполнить? А потому что чего мне уставать? Вроде я ничего такого не сделал. Я же просто отдыхаю. Я только встал с утра. Да, вы можете быть уставшими остаточной усталостью уже с утра или после выходных, или на отдыхе. Не спрашивайте, почему, просто примите как факт. Батарейки разряжены. Что разряжает, а что заряжает? Нужны честные ответы. Мой клиент А занимается крупным бизнесом, так что даже с трудом выкраивает время, чтобы встретиться со мной. Вот его честный ответ. В этот раз я устал не только от работы, каких-то проблем. Я устал от хороших вещей, от спорта, от гольфа, от каких-то вещей, которые мне помогали. Видимо, мне надо уехать и побыть там, где я никуда не спешу. Я думал, что спорт мне будет помогать себя держать в форме, но даже от него я устал. В мае, в июне у меня было много всяких поездок. Было прикольно. Я менял картинку, много впечатлений. Но они реально тоже очень сильно выматывают из-за постоянной логистики. Жена, теща, дочка, мама. Мы были на Сицилии, но потом я вернулся и понял, как я опять устал. Эта логистика меня убивает. Жена, ой, как красиво, ой, какая красота. Я уже думаю, мне спать хочется, это красиво уже невозможно слушать было. Заряжать батарейки надо не так, как с гаджетами, а понемногу, но часто. Сбрасывайте и стряхивайте напряжение. Вот наш разговор с А. А. Проблема в том, что у меня даже сил улыбаться нет, настолько я устаю. Я прихожу домой, туплю в одну точку, потому что мне действительно надо иногда не думать о том, что вокруг, а реально потупить в одну точку, чтобы мне не выносило мозг. Но такие моменты стали достаточно часты. Дошло уже до критического уровня. Л. Вы не делаете пауз. Вы живете в ситуации герметически закрытых форточек. Это ощущение, что вы в осаде, и нужно все время доделывать дела. Реально надо начать с того, чтобы открывать форточки. Когда вы заставляете себя быть водолазом, который не выныривает из воды, вы накапливаете усталость. Она вас замыкает. У вас каждый час пять минут, когда вы никого не принимаете. Заперли дверь на ключ, достали спортивный коврик, Легли на коврик и лежите на коврике. Вы нарушили правила, вышли из предписаний, и просто 5 минут вы дремлете или злитесь. Но это ваши 5 минут. И так каждый час. Внутри этих 5 минут может быть все, что угодно. Но это не разумное, не целесообразное. Это просто какой-то фон. Я бы с этого начал. 5 минут каждый час. Это время вы будете ждать. Это ваше время. А. Без телефона, почты и бумаг. Л. Без телефона, почты, без ничего. Вы ни с кем не общаетесь, просто ничего не делаете. Помимо прочего, усталость, измотанность — модная социально приемлемая вещь. Современный человек, занимающийся офисным или иным умственным креативным трудом, почему-то всегда уставший. Так принято. Если не устал, значит, недостаточно хорошо поработал. Не напрягается. Чувствуете пренебрежительный оттенок? Так быть не должно. Верните состоянию отсутствия усталости хорошую репутацию. Немаловажно, чтобы пауза была полной, без фона, которым в наши дни является экран. Влияние телефонов на жизнь пока недооценивают, но уже и сейчас многим понятно. Тревожность от них растет, настроение не прибавляется, сон ухудшается. Мессенджеры дергают. Плохие новости запускают внутреннее бормотание. Соцсети добавляют ФОМО Fear of missing out, то есть страх что-то пропустить. Хвататься за смартфон значит обречь себя на жизнь с постоянными прерываниями. Мы тренируем свое внимание скакать туда-сюда. Это возбуждает и усиливает раздражительность. Современному человеку нужна жесткая цифровая гигиена. А в разговоре упоминает, что у него в офисе есть комната отдыха. Но он заходит туда, ложится на диван и опять лезет в телефон. Л. Телефон надо волевым образом научиться откладывать. Иначе вы находитесь на пересечении трех телеграфных линий. А. Я научился откладывать, когда я с ребенком, но все равно потом разучился. Не могу с собой ничего поделать. У жены телефон… Я тоже начинаю лезть в телефон. А надо просто его убирать. L. Это и есть наркотик. Вам нужно научиться быть без наркотика. Лежать на диване или на коврике, закрыв глаза, чтобы у вас изнутри всплывали ваши личные новости. А. Я уверен, что мы сейчас с вами посидим. У меня будет полный телефон каких-то бесконечных сообщений. Помимо прочего, крайне нервирующих. Реально прям давит. Поток негатива, который… л, По крайней мере, нужно отстоять для себя время, чтобы выходить из этого бурного потока горной реки, который вас уносит. Уже никуда смотреть не хочется, и в глазах просто начинает мерцать. И вы не можете уже из этого дела выбраться. Пока не даешь себе этой свободы, не отпускаешь себя к себе. Ничего не помогает, и раздражительность будет копиться. Покончить с диктатом телефона можно несколькими способами. Я знаю людей, которые радикально избавились от смартфонов и завели телефоны с кнопками, а мессенджеры проверяют на ноутбуке дважды в день. Другой вариант — смартфон отдельно, лежит в сейфе, достается два 3 раза. Если не удается не лазать в сейф, пусть пароль будет не у вас. Заключите контракт с доверенным лицом, по которому вы будете выплачивать деньги этому человеку, если превысите установленный лимит времени в мессенджерах. Суммы должны быть чувствительными. Нас заряжают частые паузы, в которых мы практикуем контакт с собой и окружающим миром. При этом надо научиться прерывать и целенаправленное, и осмысленное, и внутренний диалог. Человек, в отличие от приборов, должен заряжаться часто и по чуть-чуть, а не редко и сразу надолго. Разряженный — значит, раздраженный. Пять минут на себя. Научитесь ничего не делать и не чувствовать по этому поводу ни тревоги, ни стыда. Вытащите занозы. Раздражительность возникает от мелочей, за которые мы цепляемся. Составьте список всего, что вас бесит. В ванной течет кран, коллега курит в кабинете, ребенок вертится, когда я ему читаю, У некоторых список будет длинным, у некоторых всего одна-две главные занозы. Подумайте, как их вытащить. Продолжаю общаться с А. Л. У нас с вами задача, чтобы у вас среди дня были какие-то оазисы радости, конфетки удовольствия, потому что вы любую занозу начинаете расчесывать. Это ваше свойство. Когда вы берете с собой тещу, вы берете с собой раздражение. Я, конечно, не могу решать бытовые вопросы, но проще брать какую-нибудь смирную помощницу, которая тише воды ниже травы, которая помогает с ребенком, разгружает жену. А. Это верно. Мордовская теща — это челлендж, конечно. Л. Вот. Вы начинаете всех вокруг по привычке перевоспитывать. Начинаете внутри себя на это сами ворчать. Возникает заноза за занозой. Воспаление за воспалением поэтому я бы как раз здесь был сторонником, чтобы никакую тещу не брать с собой. В забивании торчащих гвоздей вам могут помочь слова «обновить», «поручить», «выбросить», «наконец», «купить». Высокочувствительным людям стоит обратить особое внимание на создание парника, в котором будет и уют, и грамотный минимализм. Такие мелочи, как делегирование мелких задач, Создание мест для хранения, правильная квартира могут сгладить занозы и расцепить ощущения от окружающего пространства и экзистенциальной задачи. Когда вокруг все устроено не совсем так, как нравится, легко перепутать мелкое раздражение с крупным недовольством от жизни. Не он не любит, а просто он не может запомнить, где что лежит и привыкнуть снимать ботинки на входе в квартиру. Не она не заботится а нужно помочь ей в организации пространства и задач, чтобы ей заботиться было проще. Как сделать так, чтобы выцепляли каждый день меньше репьев раздражения? Некоторые люди могут раскрыться только в особых условиях. При этом этих условий своего содержания они не знают или не соблюдают. В этом случае больше денег означает лучше знать, какие условия мне нужны, и больше себя расправлять физически, эмоционально, ментально. Чувствительных людей, ко многому или ко всему, больше, чем они сами о себе думают. Многие из них даже не замечают своей чувствительности или считают ее капризами. А это необходимые условия их работоспособности и эффективности, без которых они ментально и телесно сжимаются, никогда не могут до конца расслабиться. Отсюда фон постоянного раздражения, а на это уходит энергия. Считая чувствительность капризами, Такие люди быстро изнашиваются. Кроме того, они дополнительно снижают свою гибкость, а это, как мы помним, ухудшает и эффективность, и интуицию. Намного правильнее поступать наоборот и снижать количество занос, развивая чувствительность, а не притупляя ее. Там, где можно, стоит приспосабливать себя к миру и мир к себе. Вот диалог с одним из таких клиентов. L. Моя гипотеза такая, что вы три часа в день можете без противоречий внутренних заниматься работой, которая для вас не слишком интересна. Но проблема в том, что так как вы к себе в претензии, вы еще три часа тратите на недовольство собой и на нытье. И. Больше. Л. Это нытье и недовольство собой на самом деле высасывает энергию. Если договориться с собой, что этих трех часов хватает, и что вам для того, чтобы продуктивно эти три часа проводить и зарабатывать, нужно себя заряжать через батарейку, это важный разговор с собой. Иначе недовольство будет высасывать у вас энергию. И, да, недовольство собой. Это порождает вторую проблему, что я ставлю низкую цену. Все на рынке торгуют помидорами по 10 и продают за 5, потому что люди торгуются, Я поставлю за 5, и ко мне приходят торговаться, потому что принято. Мне от этого больно, а я не могу уже дополнительной боли. Я не могу поднять цену. Продавая за 5, я чувствую внутренний дискомфорт, но не могу это скрутить и поставить по 20. Отлично сформулированная проблема. Как нытье и недовольство собой, дискомфорт, неудобство напрямую влияют на зарабатывание денег. А нужно этот комфорт создавать, дырки заделывать. Занозы вынимать. Прислушиваться к себе, насколько позволяет ситуация и средства. Опираться на наивозможнейший доступный комфорт. Сделать из жесткого стула более мягкое сиденье, Добиться удобной позы, достаточного освещения. Вдыхать и выдыхать, бывать на улице, смотреть на мир вокруг. Находиться в тепле. То же самое с коммуникацией. Как только что-то неудобно, неуместно, Замечать это и снимать небольшие напряжения, разминать маленькие конфликты, недоразумения. И если вы такой человек, вам точно не стоит работать в токсичной атмосфере корпораций. Вам нужно свободы и покоя, как Лермонтов писал. Если удастся создать для себя индивидуальные условия, хорошо пригнанные к потребностям, сил прибавляется, а раздражения уменьшаются. Агрессия перестает вытекать через маленькие дырочки и ее общий уровень, уровень энергетики, харизматичности, возможности реагировать, растет. Моя клиентка О спрашивает, почему она никак не может решиться выходить на рынок и брать полную оплату за свои услуги, почему она не уверена в себе. Сообщаю свою гипотезу. Ей трудно высовываться на ветер, потому что кажется, что снаружи слишком холодно и неудобно и трудно воссоздать в реальности те условия, которые она с таким трудом устроила у себя в парнике. Как только она высовывается, сразу резко вырастает раздражительность и начинает теряться энергия. О съеживается, гибкости и чутье уменьшаются. Л. Есть такая сказка про принцессу на горошине. Приходит девушка в дом к принцу, ему сватали разных невест, И вот ее будущая свекровь кладет ее на 12 перин, а под одну из этих перин внизу кладет горошину. И когда она потом спрашивает, утром как то спала, девушка говорит, что всю ночь ворочалась, потому что не могла правильно устроиться. В этой сказке выяснилось, что эта девушка была настоящая принцесса. У нее была чувствительность. Вот и вы очень чувствительный и тонкий человек, и вы об этом знаете. У вас, с одной стороны, хорошая интуиция, а с другой стороны, у вас куча разных проверок и недоверия. Почему я говорю о принцессе на горошине и об этом важном чувстве внутреннем? Потому что как только у вас возникает в общении минимальное чувство неловкости, вы должны вынимать горошину, не делать вид, что все в порядке, не продолжать ворочаться на этой неудобной перине. Потому что когда вы не вынимаете вовремя это ощущение, что что-то не совсем так, то это вам не нравится. Вы натираете мозоль, и потом вам натерто. Задача в том, чтобы научиться незаметными движениями, не криком и нетерпением, терпением на каждую свою чувствительность реагировать. Заметить, что горошина, под перину залезть и достать. Это вопрос, чтобы на любое свое тонкое чувство и реакцию, которое у вас есть, давать свою реакцию, а не подавлять. Вы будете хорошо спать, как принцесса из нашей сказки, когда вы будете вовремя лезть под перину и доставать очередную горошину. Горошин у вас в течение дня поначалу будет не менее 15 штук, потому что вы чувствительный и тонкий человек. И эту тонкость и чувствительность нужно сделать своим инструментом, а не засовывать куда подальше и на нее не реагировать. Доверие к себе формируется чувственно, Нюхать, трогать, покупать себе цветочек, рвать веточку сирени. Вам каждый день нужно сделать в качестве камертона какое-то такое действие. Вы должны, как в Японии, знать, когда зацветает вишня или когда клены красивее всего. У вас каждый день пять минут должны быть посвящены красоте. Тогда будет меньше раздражения, и тогда вы сможете за ваши услуги брать столько, сколько вы захотите, и не будете съеживаться. Высокочувствительным людям, чтобы накопить энергию агрессии, нужно создать себе максимально подходящие условия, вынуть все занозы и заделать дырки, в которые выходит энергия. Почему люди бесят? Вообще люди бесят. Почти любые, если нельзя отвернуться. Как говорят мизантропы, ад — это другие. И тут есть здравое зерно. Раздражительность возрастает у любых животных, когда они слишком часто сталкиваются с особями своего вида. Поэтому не будьте гиперсоциальными и не давайте себя дергать. Это касается и больших начальников, и тех, кто не распоряжается своим временем. Когда тебя все время дергают, ты не принадлежишь себе и занят, по сути, чужой суетой, участием в чужих проектах. Даже если ты начальник или глава своего бизнеса, ты постоянно находишься в мире необходимости. Верните себе время и пространство. Дайте себе a room of your own. Дайте себе немного уединения любым способом. Многие из нас, даже крупные начальники, почти никогда не бывают в уединении и даже не замечают этого. Кажется, что как только перестанешь постоянно общаться, тут же останешься один и будешь отвергнут. Десять минут наедине с собой, и тревога резко повышается. Начинается внутреннее бормотание. А некоторым просто не удается отстоять свое место и время от близких, коллег и прочего окружающего мира. Мой разговор с А. Л. Вам нужно каждый день время, и в офисе тоже. Закрывайте дверь. Вы — восточная девушка под покрывалом. Вам нужно уединяться. Это железное правило. А. Наверное, я немножко по-другому воспитан. Я всегда человек тусовки. Я никогда не уходил. Извини, дорогая, пойду, чуть посплю, полежу. Может быть, действительно в этом ничего плохого-то и нет? Л. Двадцать минут полежать, потом снова в тусовку. Это как свет и тень. Быть все время на свету для вас вредно. Вам нужно отключаться. А. Я буду в отпуске так делать. Я думаю, мне нужно мое время в отпуске. Видимо, сделаю, как правило. Скажу своим «я пошел, поваляюсь». Каждый день мне нужно мое время. Л. Да, закрыл дверь, лег на коврик. Нужно выходить из гиперсоциальной роли. Вы — солнце, которое не хочет закатываться. Бессмысленно уговаривать себя, а затем себя обманывать и тем самым фактически понижать доверие к самой возможности изменений. Лучше просто вводить внешние меры, которые будут работать, и моментально снижать уровень вашего эмоционального насморка. А. Дочка все время лезет на руки, когда я дома. Она по мне скучает, она мне нужна, и я ей нужен. Но в результате у меня дома просто нет свободной минуты вообще. Л. Маленькая обезьяна живет на большой обезьяне. Если вы будете час проводить в своей комнате… А. Запираться от ребенка? Л. Да, потому что вы все равно не все это время с ней. Вы раздражаетесь, вы пытаетесь от нее другими способами отделаться. А если час дать себе, то другой час – это будет для нее quality time с папой. Понимаете, лучше час, но качественный, чем два часа, и вы никакой, и без желания общаться, а с желанием куда-нибудь эту детку засунуть обратно. Наши близкие — главный источник нашего раздражения. И нашей вины за это раздражение нет, потому что мы их на самом-то деле любим, только не прямо сейчас. Никогда они так бесят. Тут возникает сложный клубок чувств, который можно распутать, только если научиться разжиматься и расслабляться. Для этого надо заходить сразу с нескольких сторон и договариваться с ближними, и снижать собственный уровень дискомфорта без их участия. Но главное — не обобщать. А дает прекрасный пример того, как стоит относиться к жене, у которой есть много раздражающих привычек. Мы все растем, и, в общем-то, в последнее время уровень всего этого становится меньше. Она взрослеет, я взрослею. Я тоже в молодости был незрелым. Я подтверждаю. Но вы же не хотите, чтобы она сразу стала зрелой и пятидесятилетней. Вы хотите, чтобы она была пока молодой и капризной. Да. Мы любим наших ближних. Важно правильно обращаться с самим собой и с ними. Нет ничего самого по себе раздражающего даже в подростке, который свинячит в местах общественного пользования. Одна моя знакомая использовала прекрасный лайфхак — нанять клинера и вычесть из карманных денег. Пропускать мимо ушей монологи тещи, на время запираться от настырного малютки, отдавая его другим родственникам или няне, находить ресурсы и быть изобретательными. А. Мы засыпаем вместе и жена включает будильник на повтор. Он пиликает каждые 10 минут. Жена спит, а я просыпаюсь раньше на полчаса. Это много, это реально обидно. Я сказал, я сварю тебе кофе, если ты перестанешь так делать. Иногда можно заметить, что некоторые люди бесят нас сильнее, чем другие. Конечно, никаких энергетических вампиров не существует. Но есть наши предрассудки, которые заставляют раздражаться на определенные признаки. Есть триггеры из прошлого, когда кто-то даже не внешностью, а интонацией, мимикой, манерой выражаться напоминает другого человека, с которым были плохие отношения. И уже шлейф раздражения и определенный фильтр в разговоре. Против этого помогает сознательно обратить внимание на различия между ним и тем, кто был в прошлом. Вообще от раздражения помогает внимательный взгляд. Парадоксально? Да, но только на первый взгляд. Художника никогда не раздражает модель. Бесит только, когда отводишь глаза. На 50 раз начинаешь воспринимать ненравящееся нейтрально. Ну да, вот такой, какой-то эдакий. И спрашиваешь себя, а какой именно? А как с ним лучше? Это касается и внешних особенностей, и внутренних. Громкие высокие голоса, запахи, звуки, привычки, манеры пробуждают излишнюю брезгливость. Бороться можно с сознательным усилием и одновременно менять дистанцию, увеличивать свою экспозицию к раздражителю. Постепенно привыкнете. А если нет, значит, дело уже не в раздражении, а в чем-то большем. Спросите себя, в чем. Иногда под раздражением маскируется смутная интуитивная подсказка. Что-то не так. Что именно? Что большее притворяется тем, что, ну, просто бесит, не знаю почему. Такие вещи, бывает, и жизнь спасают. Не отмахивайтесь от раздражения, исследуйте его. Порой мы можем заметить, что нас как будто раздражают, высасывают, вынимают душу некие утомительные привычки например, обижаться или быть несчастным. Человек раздражает тем, что он скучный или беспомощный, или вялый. Здесь под раздражением сидит наш страх, в котором мы не можем себе признаться. В каждом человеке есть немного пустоты. И здесь мы видим ее воочию. И наша собственная скука, пустота, вялость резонируют с этим. Идти навстречу страху снимать раздражительность. Как коммуницировать? Помогают картинки. Один из моих клиентов на деловом клубе очень мудро отметил: Есть люди, к которым существует ключ. И если его подобрать, все, с ними можно иметь дело. Все так. Некоторым людям надо постоянно говорить спасибо, чуть не доблагодаришь, и с ними становится трудно. Другой не слушает тебя, но говорит много интересного. Если человек бесит, спросите себя, что я могу ему дать, чтобы он меньше раздражал. Люди бесят. Иногда нужно побыть без них. Если человек бесит, спросите себя, как правильно с ним обращаться, чтобы он перестал раздражать. Иногда раздражение — знак чего-то большего. Не отмахивайтесь от раздражения, а исследуйте его.